или даже деперсонализация, утрата самосознания и самоощущения. Сейчас технология достигла такого уровня, что стали возможны эксперименты по внедрению информации в подсознание. При помощи некоторых несложных приемов, Возможно, кодировка или затушевывание зрительных и знаковых образов, 25 пятый кадр и так далее. Неосознающихся человек, как отмечают в своих работах российские ученые Смирнов и Безносюк, современное состояние науки и техники, позволяет совершенно незаметно для сознания человека вводить в его память любую информацию без его ведома, который усваивается как пища и становится своей, то есть определяет его потребности, желания, вкусы, взгляды, самочувствия, картину мира. Эти методики уже используются для лечения от алкоголизма, реабилитации людей с тяжелыми психическими заболеваниями. И вроде бы дело благое, но с помощью той же психокоррекции можно осуществлять и другие воздействия. на психику человека и манипулировать ею. Таким образом, уже сегодня возможно техногенное внедрение в подсознание человека и через него управление сознанием. И кто поручится, что кто-то не захочет манипулировать сознанием людей в корыстных целях? Сейчас, когда активизировались тоталитарные секты, ставящие задачей захват власти, когда криминальные авторитеты и недобросовестные политики всеми правдами и неправдами рвутся к власти, необходимо законодательно оградить личность человека от манипуляции его сознанием и подсознанием. Таким образом, злоупотребление теми технологиями и информационной перегруженностью, которые нам привычны и необходимы, может обернуться катастрофой, которая для многих уже наступила. Феномен открытой личности. Что же такое, в конце концов, человеческий истины? Это непроверяемые человеческие заблуждения, Ницше. Неподлежащим сомнению является утверждение, что сознание одного человека никак не может воздействовать на психику другого через подсознание. Многие считают, что манипулирование подсознанием – это суеверие, сказка и не более того. Тем не менее. Такое воздействие на человека уже давно перестало быть экзотической выдумкой и стало суровыми буднями современности. Во времена своего правления Адольф Гитлер, который являлся большим любителем и ценителем оккультных возможностей, Целью манипулирования подсознанием противника создал особое подразделение